Глава 13. «Бей!» Оглушительно хлопнули тетивы самострелов, отправив полтораста болтов в ветеранов-меченосцев, буквально стоптавших замешкавшихся латгалов. А сверху на голову рыцарей обрушились две с половиной сотни стрел с граненными шеловидами наконечниками, пробивающими хауберки даже двойного плетения. Одного слитного залпа русичей хватило, чтобы спешить свыше пятидесятков летящих во весь опор крестоносцев. И это не считая тех, кто не успел затормозить перед павшими на землю лошадьми соратников, на скаку споткнулся о них и со всего маха полетел вниз. Стрелки сторожевого полка буквально выкосили острие кабани головы ливонцев. И прочие всадники были вынуждены объезжать свалку из лошадиных и людских тел, обтекая ее двумя узкими поначалу клиньями. Быть может, ими ратники воевода Захара больше времени для стрельбы, успея они накопать на пути врага неглубоких ям, коих жеребцы Дистрея с успехом ломали бы копыта, да вбить в землю частокол склоненных к крестоносцам Кольев, они бы и вовсе остановили Ливонскую атаку. Но времени на подготовку к бою у Русичей практически не было, и все, что они действительно успели сделать, так это накидать перед строем полка железных рагулей, образующих не столь широкую защитную полосу. Между тем, Прикрывшись чудинами, рыцари успели пролететь практически 50 шагов, прежде чем их встретил залп русских стрелков, едва ли не половину разделяющего противников расстояния. Чтобы проскакать на галопе все 100 шагов, тяжелым всадникам крестоносцев требовалось чуть менее 50 ударов сердца, то есть три залпа лучников и в лучшем случае два залпа самых умелых и быстрых баллистарьев. Но добрую половину этого времени новгородские и владимирские вои упустили, атаковав лишь когда враг показался сквозь разряженный строй латгалов. А в итоге владимирские дружинники успели только еще раз отправить в полет стрелы с бронебойными наконечниками, пусть уже без команды в разнобой. Лучники вновь целили в лошадей и спешили еще добрых два десятка крестоносцев. При этом ранено Дистрее было заметно больше, но тяжелые мощные скакуны даже с ранениями могут продолжать свой бег, зверей от боли в любой момент способны выйти из повиновения наездникам. Но сейчас в потоке прочих всадников даже подстрельные животные продолжали скакать вперед. А вот новгородские балестари, многие из которых замешкались при виде накатывающих на них рыцарских клиньев, еще раз выстрелить уже не успели. Да и что говорить, вид летящих во весь опор сотен ливонцев на мощных рослых жеребцах, готовящихся стоптать русичей подкованными копытами дистрея, заколоть их длинными копьями или сокрушить булавами, напугал даже опытных бывалых воинов многим новгородцам в эти страшные мгновения показалось что им придется сражаться не с людьми вовсе а с какими то стальными чудовищами или же и вовсе неотвратимой стихией подобной штормовой волне на озере ильмень лишь немногие ратники коим хватило мужества и сноровки перезарядить самострелы не отвлекаясь при этом на тяжелый галоп стремительно приближающихся крестоносцев успели разрядить их по ворогу уже в упор Но подобных смельчаков набралась считанная горстка, а некоторому мужество и вовсе изменила в последний миг. Так, вскинув арбалет, несчастные промахивались всего с пары шагов из-за дрожащих рук или отвлекшись на заполошные клич воды: «Назад! Все назад! В стороны уходите!» Недавний соцкий глава Захара отчетливо понимал, ради чего всех стрелков вывели вперед большого полка. И потому после первого общего залпа он не посмел приказать воим отступить. Они должны были отправить во врага еще хоть по одной стреле. И отправили, когда вал крестоносов уже практически доскакал до русичей. Отхлынули было назад пешцы стрелки и застопорились было на полоске железных рагулек ливонцы. Но не столь широка она оказалась, а подкованные копыты европейских жеребцов менее уязвимы к чесноку, нежели копыты степных монгольских лошадок. Однако и здесь ветераны ордена меченосцев потеряли не менее двух дюжин братьев и полубратьев рухнувших на наземь вместе с их дистрея. Но остальные продолжили скакать во весь опор, чуть замедляясь, лишь чтобы объехать павших на наземь соратников. А пару мгновений спустя рыцари сержанта сержанты Ливонской Камтурии врезались в бегущих воев сторожевого полка, пробивая их на скаку копьями, проламывая шеломы вместе с головами ратников тяжелыми булавами, перехватывая спины стрелков рубящими ударами романских мечей. И одновременно с тем над полем боя раздался торжественный клич немецких крестоносцев «Гот Мит Унц». Авторил ему отчаянный крик гибнущих русичей, безжалостно истребляемых ворогом. Конные лучники младшей дружины Юрия Всеволодовича отхлынули в сторону от рыцарского клина, спешно уходя от тарана и напоследок обстреляв ливонцев на пределе поражения своих составных луков ибо к самим гридям неотвратимо приближались германские всадники под началом Германа фон Буксгевдена, следующие на левом крыле Орденской рати. Между тем ветераны-меченосцы, разъяренными потерями от подлого оружия, в итоге от обстрела пало не менее трети братьев и полубратьев, безжалостно стребили всех воев сторожевого полка, оказавшихся на их пути. Сгинуло не менее двух сотен русичей, погиб под копытами догнавшего его дистрея воевода Захар, и крестоносцы, разгоряченные первой победой и первой пролитой ими кровью, полетели дальше. Наратникова Большого полка, замерзших на месте, плотно сцепив щиты и воткнув в токами в землю, направив при этом на врага острые наконечники. До стены щитов Русичи Левонсом остались считанные шаги. год ми Перед столкновениями с ежом Русичи на острие клина вырвались рыцари, склонившие к земле свои огромные копья длиной в три с половиной, а у кого и четыре метра. Плотно упершись спиной в заднюю, чрезвычайно широкую луку седла и вытянув ноги к передним копытам жеребца, стремена при этом натягиваются до упора, каждый из братьев приготовился протаранить схизматиков, расколоть их строй пополам и истребить всех, кто окажется на пути. «Не жалеть!» В ответ на рев левонцов прогремел бодрящий русичий боевой клич владимирских ратников, вставших прямо против острия вражеского клина, вновь единого. Явственно дорожит земля, даже трясется она под ногами пешцев, а руки многих воев из первого ряда стали на несколько мгновений ватными. Страшно людям, умирать всегда страшно, и, увы, отнимает страх силу, отравляет душу, лишает воли к победе. Но стоят гриди, даже не оглядываясь назад, бодрят себя отчаянной молитвой, вспоминают напоследок лица любимых или силятся переродить свой страх в свирепую боевую ярость. Ни на миг не дрогнула стена плотно сцепленных щитов. Все так же сверкают на солнце широколезвийные острия коротких, но крепких и толстых рогатин. Или же граненые наконечники более длинных двух с половиной или трехметровых пик. Рогатины смотрят низко, на цель в широкие груди дистрея, в то время как пики готовы жалить их наездников. А среющих над головами русичей стягов все так же грозно взирают на крестоносцев очень искусно вытканных ликов Спасителей Богородицы. Смотрят и будто вопрошают, разве заповедовал Господь крестить людей силой, огнем и мечом, убивая несогласных? Разве не Четвертым Вселенским Собором был утвержден единый для всех христиан символ веры? И разве не католики изменили его, впав в ересь Филиокве? И разве возможно принесшим обед братьям-монахам и священнослужителям убивать, говоря не об исключительных случаях защиты своей бители, и укрывшихся в ней от внешнего врага мирян, а пытаясь захватить и подчинить своему влиянию новые земли. — А-а-а! — дикий крик воинов с обеих сторон огласил поле битвы перед самым столкновением и тут же потонул в треске ломающихся копейных древков да отчаянным, диком ржании изувеченных жеребцов, падающих на владимирских пешцев вместе с наездниками, или даже кувырком летящих через себя, с разгона напоровшись грудью на прочную рогатину, выдерживающий при случае и медвежий натиск. Но ведь и смертельно раненые дистрее не могут остановить свой бег на разгоне, врезаясь в стену щитов окровавленной грудью. Из их зачастую торчат обломанные копейные древка. Ни стеганые попоны, ни кольчуга поверх нее не могут защитить рыцарского скокуна от русских пик и рогатин. Но будто пытаясь отомстить, жеребцы сносят гриди вместе с ростовыми червленными щитами, Сбивают их на земь, крушат копытами или падают сверху, придавив несчастного русища так, что не вздохнуть ему не пошевелиться. А еще страшнее рыцарские копии, разящие воев сверху вниз. Они ведь длиннее пик пешцев и с высоты седла дотягиваются до щитов, пробивают их, впиваясь острием в лица дружинников или же разрывая на груди кольца кольчуг вместе с человеческой плотью. Только дощатая броня способна выдержать таранный удар крестоносца, Но подобные панцири есть не у каждого воина даже в первых двух рядах ежа. Что уж говорить о тех, кто встал дальше. Впрочем, и сами рыцари, а также их оруженосцы или сержанты во множестве находят свою смерть на пиках русичей, на скаку напоровшись на них или же вылетев из седла до да упав сверху на граненные наконечники всем телом. Но и те счастливчики, кто избежал встречи с копьями гриди и не был придавлен собственным жеребцом при падении, благополучно приземлившись рядом, ненадолго переживают прочих спешных соратников. Ибо всех рыцарей, кто оказался на земле, русичи добивают безжалостно, пронзая врагов узкими жалами колевцов или обрушив на них рубящие удары чеканов. В считанные мгновения погибло до сотни ливонцев. Но при этом сами крестоносцы поразили копьями или сбили с ног, да затоптали копытами Дистрея в полтора раза больше гридий. Рыцарский удар оказался воистину страшен. И именно то, что тяжелые всадники атаковали клином, сосредоточив всю мощь и силу их тарана в одной точке, позволило меченосам проломить Владимирскую стену щитов. После чего, пусть и потеряв скорость и лишившись сломанных копий, уцелевшие ветераны павшего ордена врубились в ряды простых ополченцев, щедро раздавая могучие удары булав и секир, добежала на рубянов, городцев мечами. Но с другой стороны, Именно то, что еж Владимирских дружинников погасил силу и скорость тарана, позволило простым ополченцам устоять под натиском всадников и принять бой. Плохо вооруженные и незащищенные, они все равно кидаются в схватку короткими охотничьими рогатинами или даже просто заостренными колями, опрокидывая рыцарских жеребцов, или же подрезая задние копыта Дистрея кривыми засапожными ножами. А когда всадник оказывается на земле вместе с конем, то крестоносцы безжалостно забивают дубинами, цепами, молотами, топорами. И пусть за каждую ливонца ополченцы платят жизнями, когда троих, когда четверых или даже пятерых мужей, все же не бегут они, а стоят, бьются. Но в брешь образовавшуюся в стене щитов дружинников уже хлынули набежавшие чудины. И ширится пролом в строю гриди, ведь бьют в него уже клини тевтонцев и германских рыцарей, ведомых неистовым епископом Германом фон Буксгевденом. Принял вражеский таран и вечевой полк, и также оказался пробит еж вгородской тысячи, вставший на крыльях пешей дружины Базилевса. Лишь небольшие островки сбившихся в кулак ратников, вставших спиной к спине, сумели устоять, обтекаемые рыцарями со всех сторон. И чем больше крестоносцев прорывается к ополченцам, тем сложнее им сдерживать натиск ворога. А тут еще и крещенные католиками чуть напирает сразу вслед за всадниками, в выступленной ярости стремясь вступить в сечу. Однако, если уже затрещал, попятился к лесной опушке строй большого полка, то полки правой и левой руки еще даже не вступили в бой, в то время как сотни ливонских всадников уже нашли свою смерть от арбалетных болтов и бронебойных стрел, до да на пиках и рогатиных пешцев. И как только ливонский клин начал замедляться, терять свой напор, на обоих крыльях рати и базилевса боевые рога все волдовичи, приказывая гридим атаковать. Одновременно стронулись с места Русичи, намереваясь ударить по Орденской рате с боков. Тут же, навстречу, им двинулись уцелевшие орденские арбалетчики и по две сотни удержанных по приказу ландместеров-всадников с каждого фланга. В свою очередь, вперед тяжелых, закованных в пластинчатую броню гриди поскакали более легкие стрелки младшей дружины на правом крыле царской рате и не столь защищенные войны боярских отрядов на левом. А далеко позади сражающихся, каменном псковском детинце вдруг заиграли колокола многочисленных церквей, воодушевляя построившиеся перед городскими воротами мужей. Полторы тысячи неплохо обученных и вооруженных воев городского полка под началом воеводы Гаврилы, да с ними также две сотни умелых панцирных ратников Новгорода — немалая сила. На стенах же крепости остается еще под три сотни мужиков-ополченцев, метких стрелков-охотников и крепких лесорубов. Пусть и неопытные, бывалые бойцы — но драться смогут неплохо. Впрочем, воеводы Псковские верят, ополченцам не придется оборонять крепость. Все решится на поле боя, удар полка Гаврила должен предрешить его исход. А потому в его прогремевшем над предвратной площадью голосе никто не услышал страха или сомнений, только воодушевление одушевлении и предвкушение скорой победы. — Открывай ворота! Покажем псам-рыцарям нашу молодецкую удаль! Явим им крепость псковских топоров да храбрость псковских дружинников Да. Открылись крепостные врата, и русичи плотной колонной принялись покидать город, устремившись к занятому германцами валу. Новый табой начался с русской контратаки. Видишь, вон он, рядом с оруженосцами телохранителями замер. Я указал Микуле на Дитриха, держащегося в тылу и на значительном удалении от своего войска, лишь с парой оруженосцев и несколькими сержантами посыльными. Всех вместе крестоносцев наберется меньше десятка. Порубежник несколько мгновений напряженно всматривается в прорези в стенке шатра, после чего отрицательно качает головой. Чересчур много против нас двоих, тем более без лошадных. Мне остается лишь огорченно цокнуть языком. Овы, но мой верный соратник прав. Даже в суматохе общего построения разжиться лошадьми и незаметно покинуть Ливонский лагерь нам не удалось. Ибо пришлось бы завязать драку, что не осталось бы незамеченным. И своровать также не вышло, бы все боевые кони были мигом разобраны хозяевами. Заводные же и же с ними остались с небольшой охраной из кнехтов в специально обустроенном загоне. Тоже ведь без драки не обойтись. Вот были бы у нас хоть седлы, и тогда, проникнув в загон, вполне реально было и прорваться из него с боем, верхами, а так? Так нам остается лишь наблюдать за разворачивающимся сражением сквозь прорези в стенке шатра, в настоящий момент оставленного хозяевами. Шатер этот ближе всего располагается к полю битвы, потому-то мы его и выбрали. Неожиданно со стороны Пскова отчетливо грянул колокольный перезвон. Грянул столь внезапно, что в первый миг я аж подпрыгнул на месте. Микула же довольно улыбнулся и озвучил первое, что пришло также в мою голову. «О, кажись, Псковичи решили в стране не оставаться. Выходит, и из детинца ударят по Я согласно кивнул, мучительно раздумывая, стоит ли попытаться пересечь весь лагерь, чтобы понаблюдать за атакой городского полка на вырытый крестоносцами и худо-бедно подготовленный к обороне вал. После чего вновь приник к прорезям понаблюдать за Дитрихом и его командой. И не прогадал. От группы всадников отделился один из сержантов, поскакавший в сторону Пскова. Причем, судя по направлению движения, маршрут его пролегает совсем недалеко от нашего шатра. «Микула, а нам, кажется, представилась возможность разжиться первым скакуном».